Набросок четвертый. Каково это влюбиться? Что? Какой внезапный вопрос. Это когда тебе кто-то нравится? Ммм, когда какой-то человек очень сильно нравится, наверное, да. В случае с мужчиной этот человек, как правило, женщина, а в случае с женщиной мужчина. Но исключения тоже бывают. Исключения. Даже когда мужчине очень нравится другой мужчина, это тоже любовь? Ну да. У вас было такое? Э, не, у меня таких вкусов. В смысле, у вас была любовь? А это? Кто знает? Когда я стану взрослым, я влюблюсь? Даже и пока ты не взрослый можешь влюбиться, бывают очень скороспелые дети. М, ну так все-таки была? Ну, любовь. Первая любовь. Не было? Нет, пожалуй, была. Что это за чувство, любовь? Это весело? Или больно? Это. О, нет. Возможно, отвечать на этот вопрос я некомпетентен. Почему? Я не помню. Толком не могу вспомнить. Часть первая. Так называемые «вороньи дни». Вокруг дома в такие дни собираются целые стаи ворон, которых обычно поблизости в большом количестве не видно. Сидят на крыше, на всех деревьях во дворе, иногда одна за другой подают голос — Другие дикие птицы должно быть бояться. Их почти не видно и не слышно. Такое случается несколько раз в месяц, и я придумал этому название «Вороньи дни». Почему они собираются в эти дни? Возможно, есть какие-то причины. Выполняются какие-то условия. Я не знаю. Ворон – имидж зловещих птиц. Но мне эта компания всегда нравилась. В городах, похоже, они доставляют проблемы, потому что роются в мешках с мусором, но они ведь живые существа. Поэтому если знают, что там-то и там-то есть еда, то пытаются ее добыть. В крупных городах Японии это действительно стало серьезной проблемой, начиная с 90-х. Когда люди перешли с темных мусорных мешков на полупрозрачные, биоразлагаемые. Соответственно, более экологичные. Вороны стали видеть содержимое мешков и рвать их, чтобы добыть пищу. Я слышал, что в парках они налетают на детей и клюют их в голову. Однако здешние вороны не настолько злые. Только каркают, но это же не причина их не любить. Кстати говоря, когда-то давно я заботился о раненой вороне. Я сделал для нее что смог, посадил в картонную коробку, застеленную тряпицей, и отнес в гараж. Я собирался заботиться о ней до выздоровления, однако она умерла очень быстро, я не успел ни привыкнуть к ней, ни не дать имя. Трупик я закопал на заднем дворе и сделал в том месте скромный надгробие из деревяшки». Это надгробие в виде уклюжего креста стоит там и сейчас. Кстати говоря, после той истории с вороной я несколько раз пытался держать в особняке каких-то животных. Не собак с кошками, нет. Пойманных во дворе ящериц или кушек, насекомых, всяких богомолов и сверчков, и всего одно млекопитающее хомячка. Однажды пытался держать пару рисовок. Что касается рисовок, я помню, что мне было невыносимо держать их в заперти, в клетках, и я их выпустил. Остальная живность не отличалась большой продолжительностью жизни, и они все поумирали. Все их трупики я хоронил рядом с самой первой могилой, где лежала ворона, и каждый раз ставил такое уже скромное надгробие. Оглядываясь назад, быть может в то время я делал это, чтобы собственными глазами видеть смерть живых существ, прикасаться к ней, ощущать ее, чтобы постичь ее смысл, так мне сейчас кажется. Часть вторая. Возможно, сейчас мое тело тоже закопано в землю. Может и я сейчас лежу где-то во дворе, как те животные, или где-то в окрестном лесу? Когда я так подумал, то первым делом внимательно осмотрел землю во дворах. Нет ли следов того, что землю выкапывали, а потом возвращали обратно, или чего-то в том же духе. Однако ни одного места, где это было бы ясно видно, я не нашел. Нельзя было отбрасывать и возможность того, что я это место просто проглядел. «Более того, если тело зарыто не возле особняка, я, возможно, своими силами вообще не сумею его найти». «Здесь». Откуда-то вдруг послушался голос, обрывки слов. «Хотя бы здесь». «Что? Что это?» «В этом доме». Удивленный, я попытался это выудить, но оно с легкостью проскользнуло между моих мысленных рук и исчезло. «Забудь». «Да чей же это?» «И когда?» «Про это всё». «Ответ понятен и в то же время непонятен, смысл виден и в то же время невиден. Забудь!» Меня окутало туманное ощущение неполноценности, и все мысли остановились. ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ 29 июля. Среда. С начала летних каникул в школах этого мира прошло уже какое-то время. Во второй половине этого дня я явился в приозерном особняке. Лето было в самом разгаре, однако погода стояла слегка пасмурная, не очень летнее, солнечного света было маловато, ветер какой-то вялый, и да, это был еще и вороний день. Это я понял, потому что снаружи доносилось карканье. Ни одной птицы, а множество. Их голоса накладывались друг на друга, образуя какофонию. А, вороний день. Подумал я и выглянул из окна кабинета на втором этаже, из восточного окна, где не было знавесок. Посмотрел на деревья во дворе, и точно... В ветвях сидели черные птицы. В отличие от Европы, где распространена серая ворона, на Дальнем Востоке, в Китае и Японии обитает Черная ворона, отчего ее достаточно легко спутать с вороном. Только здесь, наверное, с десяток. Еще несколько ворон сидело на крыше на уровне первого этажа, прямо под окном. Наверняка и выше уровня окна на крыше их было много, хотя я их не видел. Внезапно мне на ум пришло словосочетание Небесные похороны. Кажется, в некоторых странах есть такой обычай – оставлять тела умерших открытыми всем ветрам, позволяя птицам склевать мясо до костей. Неужели, подумала я, неужели и мое тело, местонахождение которого мне до сих пор неизвестно, лежит где-то открытое всем ветрам и служит пищей для воронья? Охваченный подобными неприятными мыслями, я какое-то время просто стоял и смотрел из окна на ворон. И тут раздался резкий звук, совсем не такой, как воронье карканье. Что? Где? Выглянув из другого окна, я нашел источник звука. Под большой магнолией, растущей за передним двором, там виднелся какой-то человек, поднимающий упавший велосипед. Даже издалека я разглядел белое платье и соломенную шляпу. Точно такое же одеяние, как во время той беседы прошлым летом на берегу озера Минадзуки. Это Маймисаки? Она, да? Если она, то почему? Почему она сейчас здесь? Она снова приехала с семьей на дачу в летние каникулы. Должно быть так, но все равно... Выпустив поставленный велосипед, она взялась рукой за поля шлёпы и, подняв голову, посмотрела в мою сторону. А потом зашагала к особняку. Какова ее цель, я точно не знал, но, скорее всего, она пришла навестить меня Тарую Сакаки. Вскоре... Внизу завякнул дверной звонок. Растерявшийся, не зная, что делать, я спустился к холлу однако отреагировать как-то на дверной звонок я не мог. Если бы ответила, она бы мой голос все равно не услышала, а если бы молча открыл дверь, то есть для нее дверь открылась бы сама по себе, она бы страшно перепугалась. Я тихо приблизился к самой двери и заглянул в глазок, однако знакомой фигуры там уже не было. Она сдалась и ушла во своей оси. Побежать за ней? Внезапно мелькнула у меня мысль. Но если догоню ее, что дальше? Что нынешнее я могу сделать? В итоге я, так ничего и не сделав, бессильный что-либо сделать, вернулся в кабинет на втором этаже. Выглянул из окна, но человеческой фигурки нигде видно не было, вороны по-прежнему сидели повсюду. Одна была возле самого окна, она расправила черные крылья и громко каркнула. Часть четвертая. Вздыхая, я развернулся к письменному столу. Сел на стол и уставился на на столе фотографию. 3 августа 1987 года, 11 лет назад, памятное фото, подписанное «Последние летние каникулы в средней школе». Кроме меня на нем четверо. Игисава, Хигути, Митарай и Арай. Да, все они были моими друзьями по Юмиями, одноклассниками по классу 3-3. Да, тем летом 11 лет назад, вскоре после начала летних каникул, они приехали ко мне в гости. Нет, эвакуировались. «Даже не переставая быть членом класса 3-3, не меняя школу, можно избежать катастроф, если выбраться из ямы-ямы. «Нам говорили, что есть такое правило. Поэтому...» «Поэтому, может, хотя бы на время летних каникул приедете сюда?» «Так я их тогда пригласил». «И они приехали. Месяц до конца летних каникул мы провели здесь, в Приозерном особняке. Отец, знающий все обстоятельства, понимал мои чувства и одобрил столь долгое пребывание здесь этих ребят». В результате, во время летних каникул ни с кем из них катастрофа не произошла. А от оставшихся в Юмияме людей, связанных с классом, мы узнали, что в августе тоже кто-то умер. Еще кусочек воспоминаний 11-летней давности всплыл. Листок бумаги я вытащил из рамки и положил рядом с фотографией. На нем выписаны пять наших фамилий, и под двумя из них, Ягисава и Арай, написано крестик «мертв, мертва». Видимо, это означает, что по окончании летних каникул они вернулись в Йомияму и где-то между сентябрем и выпускной церемонией стали жертвами катастроф. Из четверых вернувшихся в Йомияму умерли двое — Игисава и Арай. Получив эту информацию, я сразу добавил её на листок. Наверняка меня тогда охватывали мрачные чувства. И все таки что это за телефонные звонки? Заявивший по телефону «Мы же в северной Ями вместе через много чего прошли». А рай — новый дом, который давно уже должен был быть мертв, И тем не менее... Тем не менее, какого чёрта? Почему? С того раза он мне больше не звонил. Эта загадка осталась загадкой, но... Кстати, о загадках. Исчезновение дневника из ящика стола — тоже по-прежнему загадка. Куда делся дневник Мемори с 1998? Может, по какой-то причине я сам от него избавился? Или же его кто-то забрал? Снова вздохнув, я вело поднялся со стула, и тут... Сакакисан сан Внезапно снизу донесся человеческий голос. Сакакисан, сан вы здесь?» «Это она. Мэй Мисаки. Это ее голос?» «Вы ведь здесь, Сакаки-сан?» Как она оказалась в доме? Она же сдалась и ушла во свояси. Может, вошла через заднюю дверь? Кстати говоря, та дверь обычно не запиралась, так что... «Ну и...» Мне бы стоило пойти посмотреть, что происходит, но почему-то меня охватила растерянность. Точнее сказать, непредвиденное развитие событий несколько выбило меня из колеи. Я так и стоял возле стола, не делая ни шагу, затаив дыхание. Хотя, раз я призрак, в этом нет ни малейшей необходимости. Вскоре послушался легкий звук шагов, а она переобулась в тапочки и вошла в дом. «Сакакисан?» И зовущий меня голос и звук шагов постепенно приближались. «Сакакисан?» Вот здесь? Я понял, что она поднимается по лестнице. Если так пойдет и дальше, она и до кабинета. Сакаки Сан. Голос прозвучал совсем близко. Возможно, она прямо за дверью. Закрытая дверь отворилась наружу, и Мэйми Саки вошла.